Глава двенадцатая Гвендолин собиралась так быстро, словно за ней гнались. Когда она вышла и оказалась перед экипажем мага, кучер открыл ей дверь, и девушка тут же забилась в самый дальний угол, подальше от Эмриса Торнбрана. Всю дорогу она хмуро смотрела в окно и лишь время от времени поглядывала в сторону спутника. Тот уткнулся в рукопись и бесстыже читал ее, время от времени громко фыркая от смеха. «Будь я магичкой, превратила бы его в жабу!» — сердето думала Гвендолин. «Самую отвратительную в мире, огромную, зеленую и с бородавками, такую, чтобы ни одна принцесса его не поцеловала, чтобы расколдовать». Не догадываясь о ее мыслях, Альд Торнбран продолжал чтение до тех пор, пока экипаж не остановился. После пребывания в Трилоне Гвен было неожиданно приятно попасть в город, пусть даже небольшой. Выйдя из кареты, она жадно рассматривала дома, в приоткрытых по случаю хорошей погоды окнах которых игриво трепетали занавески, витрины магазинов и спешащих по своим делам горожан. Попотно отмечала фасоны платьев и шляпок, стараясь не сравнивать их с собственной одеждой. Увы, сравнение было не в ее пользу. «Не забывайте, мы приехали за свадебным подарком», напомнил ей маг. «Мне нужно отправить его сегодня же». «Почему вы не едете на свадьбу сами?» «Я в трауре по-любимому дядюшке», — мрачно усмехнулся он. «К тому же, полагаю, невеста будет не особо рада меня видеть. Почти уверен в этом». «Почему?» — Гвендолин вскинула на него взгляд. «Вы и от нее требовали поцелуев?» «Вы невероятно проницательны», — ухмыльнулся Нахал. «С подобным даром вас не затруднит подобрать достойный подарок». «Может быть, чайный сервис? Неуверенно предложила Гвен. «Он разобьется в дороге». «Тогда скатерть, набор салфеток, грелка для чайника». «Выберите сами». Он кивнул на витрину, мимо которой они как раз проходили. «Вот, держите деньги, только быстрее». Гвен сжала в пальцах втиснутые ей в ладонь монеты и толкнула тяжелую дверь магазина. К ней тут же подскочили услужливые продавцы. Выяснилось, что у них имеется целый склад свадебных подарков, заблаговременно красиво упакованных, и огромный выбор открыток с трогательными пожеланиями, под которыми оставалось лишь поставить подпись. Гвен подумала, что это замечательно, ведь так Бран не напишет новобрачным каких-нибудь гадостей. Проведя в магазине четверть часа, она вышла на улицу с нарядным свертком и растерянно уставилась на молодую женщину, с которой разговаривал маг. Гвен еще не приходилось видеть таких красивых людей. Все от кончиков густых каштановых локонов до носка, выглядывающей из-под подолы темно-зеленого бархатного платья туфельки, поражало воображение. «Познакомьтесь!» — небрежно бросил Эмри Сторнбран. «Это моя хорошая знакомая, Альда Флориана Эдевейн. А это Гвен де Грин, учительница из деревни Трилони». «Не думала, что застану вас в такой компании», Заметила его собеседница с брезгливыми интонациями. «Она помогает мне выбрать подарок для Килиана Ристона и его невесты». «Для невесты?» — надменно фыркнула красавица. «Тогда понятно. Кто знает, что придется по вкусу безродной выскочки. Только такая же простолюдинка». «Давайте». Альт Бран вырвал из рук Гвен Сверток и едва не выронил открытку. Сдача, оставьте себе». «Мне нужно зайти на почту», — сообщил он спутницам. «Можете пока пройтись по лавкам». Он быстро зашагал в сторону большого муниципального здания с гербом королевской почты над дверью и не увидел, как Альда Эдевейн сморщила носик. «По лавкам?» — негромко спросила она у удаляющейся спины мага. «Покупать что-либо в этой дыре?» Перевела взгляд на Гвендолин и поморщилась снова. «Вам, впрочем, выбирать не с чего». «Идите, если хотите». «Я не рассчитывала сегодня на покупки». «Напрасно», — пожала плечами Альда. «Вам стоило бы приобрести приличную шляпку. Хотя бы шляпку, если не хотите полностью сменить наряд». «Не хочу». Отказ прозвучал неуверенно. Гвена без того знала, что ее платье давно не соответствует моде. Но в присутствии безукоризненно элегантной флорианы это особенно бросалось в глаза — Захотелось зайти в какой-нибудь магазинчик лишь за тем, чтобы не торчать рядом с Альдой Эдевейн, как репей рядом с розовым кустом. «Вы учительница?» Уточнила красавица так, будто с тех пор, как ей представили Гвендолин, прошло уже больше года, и услышанная успела выветриться из памяти. «Тогда верно вас интересуют книги?» Она кивнула на вывеску лавки букиниста, расположенной на противоположной стороне улицы. «А вас?» Спросила Гвен, в душе надеясь, что составить ей компанию прекрасная Альда не пожелает. «Вряд ли тут найдется что-то любопытное для меня», — скучающе протянула та. «Ступайте, а я дождусь Эмриса, чтобы он не разыскивал нас по всему торговому кварталу». Книжная лавка не пользовалась популярностью у горожан. Учительница из Трилони оказалась там единственной посетительницей. Дремавший до ее прихода торговец оживился и принялся расспрашивать, какая литература ее интересует. Пользуясь тем, что других покупателей не было, Гвендолин призналась, что хотела бы прочитать что-нибудь о приключениях или путешествиях, а лучше — о приключениях во время путешествий. При этом она не забывала поглядывать в окно. Не хватало, чтобы Торн Бран завершил дела раньше ожидаемого и пришел за ней сюда. Снова будет высмеивать ее книжные предпочтения. Однако, когда букинист — Выложил на прилавок десяток новеньких, пахнущих свежей дипографской краской томов. Девушка забыла обо всем на свете. Она листала книги, вдыхала их аромат, для нее бывший стократ приятнее запаха самых изысканных духов, расспрашивала продавца об их авторах. А когда спохватилась и снова выглянула на улицу, маг уже стоял рядом с Альдой Эдевейн. Флориана что-то говорила ему, один раз махнув рукой в сторону лавки. Наверное, объясняла, куда ушла Гвен. Девушка уже собиралась извиниться перед торговцем и идти, пока за ней не явились, но тут увидела, что к магу его знакомый подъехал экипаж. Эмрис Торнбранд открыл дверцу Флориане, бегло оглянулся по сторонам и вскочил на подножку. Гвендолин, словно зачарованная, продолжала следить за происходящим в окно, ничего не понимая, а когда поняла, было поздно, даже беги она со всех ног, ни за что не догнала бы уже скрывшийся за углом экипаж. Как же теперь она вернется в деревню? В растерянности Гвен выскочила на улицу и остановилась посреди тротуара. Куда идти? Кого просить о помощи? А скоро еще и стемнеет. Наверняка в городе можно нанять повозку, но Гвендолин никогда подобным не занималась и просто не знала, куда обратиться. Прохожие, которых она пару раз останавливала, чтобы спросить, лишь отмахивались и шли дальше по своим делам. Побродив по улицам сейчас девушка почти отчаялась, как вдруг заметила впереди знакомую фигуру. Их разделяла добрая сотня ярдов, но Гвен почти не сомневалась, что видит Криспина Дея. Если он собирается возвращаться в деревню, то, конечно, подвезет и ее. Но даже если часовщик планирует остаться в городе, без помощи все равно не оставит. Гвендолин поспешила за молодым человеком. Тот дошел до угла и остановился махнул кому-то. Когда к нему подошел Бородач в длинном плаще, Гвен сбавил шаг, чтобы не мешать разговору. Мужчины, склонив голову, о чем-то шептались и время от времени выглядывали за угол. Должно быть, караулили еще какого-то знакомца, но, видно, решили не дожидаться, так как Бородач, хлопнув спина по плечу, пошел в сторону Гвендолин, а часовщик вдруг исчез». Поняв, что под землю он провалиться не мог, а просто свернул, девушка со всех ног пустилась его догонять. Смотрела она при этом далеко вперед и не видела ничего под собственным носом. Оттого и налетела на того самого бородача, что говорил с Криспином. Мужчина охнул, отступил в сторону, плащ его распахнулся. И Гвена шалела уставилась на пистолеты, висевшие на поясе незнакомца. Это продлилось не больше двух секунд, после чего Бородач, буркнув что-то, поспешил прочь. А Гвен так и осталась стоять. Желание догонять Криспина или все же человека, похожего на Криспина, пропало напрочь. Но если то был все таки Криспин, откуда у него такие приятели? И не замышляют ли они дурного, среди дня расхаживая по городу с оружием? Размышляя так, она дошла до угла, за которым скрылся то ли Криспин, то ли не Криспин, и изумленно протерла глаза. Создавалось впечатление, что сегодня все ее знакомые выбрались в город. Хотя почему нет? В выходной же. Не исключено, что и Джесмин с родителями где-то тут, и Талула. Но пока Гвендолин видела только экипаж Альда Линтона. Тот самый, которым она залюбовалась в день прибытия. «Гвен?» Прозвучавший за спиной голос заставил девушку подпрыгнуть от неожиданности. «Ох, простите!» Карлион Линтон обошел ее так, чтобы она могла его видеть. «Не хотел вас напугать, просто был удивлен, увидев вас здесь. Как вы сюда попали?» Он присмотрелся к ней с тревогой. «У вас что-то случилось?» Столько участия слышалось в этом вопросе, что Гвендолин сомневалась лишь миг, прежде чем все рассказать, и о том, как Эмри Сторнбран приехал к ней проверить свое имущество — и о том, как попросил ее поехать с ним в город, чтобы купить свадебный подарок, и о том, как, встретив знакомую, забыл о ней и уехал, умолчала только о рукописи, оставшейся у мага, и о Криспине. Она ведь не была уверена, что видела именно его. Зачем возводить напраслину на человека? Альт Линтон покачал головой. «Я же предупреждал вас о Торнбране. Такое пренебрежительное отношение — меньшее зло, которого можно от него ожидать». «Считайте, что вам повезло». Гвен виновата понурилась, но дальнейших упреков не последовало. «Вы голодны?» — спросил Линтон. «Нет, я лишь... Я была бы вам очень благодарна...» «Конечно, я отвезу вас домой», — улыбнулся мужчина. «Пойдемте». Он подал ей руку и повел к экипажу, помог забраться в салон и отдал распоряжение кучеру. «Так значит, вы были в книжной лавке», спросил, заняв место на сиденье рядом с девушкой. «Присмотрели что-нибудь?» Он пытался говорить на нейтральные темы, но Гвендолин все равно чувствовала себя неловко. Ее смущение не осталось незамеченным. «Послушайте, Гвен», — мягко произнес Альт Линтон, коснувшись ее руки, — «мне следует просить у вас прощения за свое предложение. Нет-нет, я от него не отказываюсь, но мне нужно было дать вам время узнать меня получше»,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 Признаюсь, сам не ожидал такого. Но когда вы появились, первый вечер, помните, вы пели, а я... И я, наверное, показался вам грубым тогда, а на самом деле я просто испугался. Впервые за долгое время, глядя на вас, слушая ваш голос, я испытал чувства, на которые, как думал, уже не способен, не знаю чего больше. Того, что это наваждение сведет меня с ума, или того, что оно вдруг исчезнет, Мне сложно объяснить, что я испытывал тогда и что испытываю сейчас рядом с вами. И о любви с первого взгляда говорить не буду. Это не любовь, скорее предчувствие любви, которое, мне кажется, возможно. Но если вы не видите такой возможности, я приму ваш отказ и до конца дней останусь благодарен вам за то, что смогли подарить надежду, пусть и несбыточную. Даже в романах Гвендолин не встречались настолько прекрасные признания. Она была бы счастлива, если бы могла сейчас же ответить этому мужчине согласием. Но, увы, не испытывала Карлеону Линтону ничего больше симпатии, замешанной на благодарности. Выйти за него при таких условиях — все равно, что получить золотой в обмен на гнутый грош. Слишком неравноценных чувства. Но и отказать она не могла. Потому что... Щеки вспыхнули от внезапного робкого сознания, что в глубине души она тоже верит в возможность чего-то большего и настоящего между ними. «Я не стану впредь досаждать вам напоминаниями и готов ждать столько, сколько понадобится», сказал Альт Линтон. «И постараюсь, как и обещал, защищать вас от Торнбрана». Гвендолин поежилась при этом имени, но наряду с неприятным осадком, оставшимся после каждой встречи с магом, В ее душе еще не угасло желание узнать историю жуткого хозяина, жуткого замка. «Защищать?» — спросила она осторожно. От чего? Чем он так опасен?» «Беспринципностью», — ответил ей спутник. «Человек, ничего и никого не уважающий, способен на что угодно. Подозреваю, это семейное. Покойный Сайла Сторнбранд собирал чужие тайны. Не для шантажа, как я знаю, денег ему хватало». Он собирал их для развлечения. Чем не игра? Пригласить человека на обед и несколько часов мучить его рассказами о том, что произойдет, если его тайна раскроется? «Жестокая игра», — проговорила Гвен, по тону собеседника догадавшись, что он рассказывает о том, что пережил лично, но спросить об этом не отважилась. Карлеон Линтон сам заговорил об этом. «Несколько лет назад к Сайлосу каким-то образом попали письма моей жены». Моей бывшей жены, которые она написала другому мужчине. Я знал уже тогда, но... Она написала их, когда была еще моей женой, понимаете? Я не хотел, чтобы ее осуждали и обсуждали, а меня сделали посмешищем. Да и сейчас не хочу. Мне не удалось забрать письма у Сайлоса, и я решил попытать счастье с его наследником. В день, когда мы столкнулись на станции, я ждал там Эмриса Торнбрана, после пригласил к себе на ужин. Но он лишь посмеялся над моей просьбой. Гвен вздохнула. «Видимо, дядюшки на воспитание пошло новому владельцу замка совершенно не на пользу. Я рассказал вам все не для того, чтобы разжалобить», — отреагировал на ее вздох Альт Линтон. «Даже если Торнбран разгласит подробности той переписки, я переживу. Но для вашей безопасности», «Хочу, чтобы вы осознавали, что это за человек, и сегодняшнее происшествие возможно не только безответственность с его стороны». «О чем вы?» — насторожилась Гвендолин. «Я не люблю бросаться голословными обвинениями, но подозреваю, что Эмрис мог сделать это намеренно, чтобы проверить, как вы отреагируете, если разлучить вас с артефактом на продолжительное время. Вы ведь оставили тот шар дома, да, Гвен?»